Подготовка операции. Морковка, вооружённый армейским биноклем, уже в течение 14 часов лежал на опушке леса и наблюдал за трёхэтажным особняком, находящимся на краю строящегося коттеджного посёлка. Позавчера 10 часов отлежал, и теперь снова. Как будто больше некому. Задача перед ним стояла вполне определённая изучить схему охраны особняка определить все пути подхода к нему, а также отхода. Необходимо было, кроме того, установить, сколько всего человек находится как в самом этом коттедже, так и в близлежайших строениях и домах. Кто и чем занимается в то или иное время суток, какие машины и в какое время наведываются в эту часть посёлка. И в конечном счёте следовало узнать, где могут прятаться находящиеся в засаде, если таковая имеется, боевики противника. Все полученные в результате наблюдения данные Марковка фиксировал посредством авторучки и блокнота, а также цифровой видеокамеры. Ему уже давно хотелось и есть, и пить, а смены всё не было. Минеральная вода закончилась 4 часа тому назад, а чипсы, орешки и шоколадку он неосторожно сожрал почти что в самом начале своего сегодняшнего великого лежания в кустах. И помогал ему в этом В уничтожении съестных припасов Рома Ким, скоростью покинувший боевой пост по причине диареи или по просту поноса. О том, что он давно обнаружен Марковка не знал. И если бы это входило в планы противника, его давно бы взяли, потому как лишённый транспорта, на нём уехал Рома Дресту. Из связи сотовый в этом месте не брал. Марковка с его простреленной ногой был практически беззащитен. Но он, морковка, был везончиком. Был везончиком, и знал об этом и почти всегда помнил, во всяком случае, вспоминал достаточно часто. Даже подумывал о том, чтобы записать все случаи, когда удача приходила и обрушивалась порой совершенно неожиданная и оттого исключительно приятная, зафиксировать всё, чтобы рассказывать, рассказывать и рассказывать. Так надо. Разговоры об удаче, успехе, о счастье вообще укрепляют, полагал Марковка, карму со страшной силой. Где-то она вот-вот, возможно, порвётся, а тут раз, словно заплатка, чудодейственные слова, обрисовывающие очередную историю успеха. Подобное привлекает подобное. По этой причине морковка сам по природе своей человек не особенно жизнерадостный и даже мрачноватый, избегал общения с людьми тухлыми и депрессивными. Пускай все окружающие желают праздника, страстно, сильно, непоколебимо и... И случится. И именно там, точнее тут, где он и находился в данный момент перманентного ожидания жизненного успеха. А почему он по жизни везунчик? Вот вопрос. Да, спас тех двух пацанят. Хотя и сам был лишь на пару лет постарше, и казалось бы, последовавшее давно уже перекрыло и нейтрализовало, а нет, опять повезло. Уже же из машины высадили и стоя в который ребят на смерть отправились в предпоследний свой путь. Вот с клюхой и морковки не повезло. В детстве его мальчишку Писклявого, Ускоплечего и Остроносова обзывали Буратином. Мне нравилось, конечно. Однако, когда вымохал под метр 90, в плечах раздавшись, неожиданно существенно вытянулся и заострённый нос его, приобретя при этом бурый оттенок. И родилось незаметно, а затем и прилипло обидное прозвище. Эх, а ведь и в драку бросался. Разве данные, полученные в том числе и от морковки, на следующий день в течение нескольких часов анализировали чис лом и плесун. По всему выходило, что вплотно приближаться к дому, в котором якобы содержался мазгун, а уж тем более входить в него, просто смертельно опасно. "Ты да не удас суйти, клянусь, Андрон", твердил плесун. "Те, кто ближе 100 м подойдут, не вырвутся из окружения. Ты предлагаешь с опушки леса пострелять в направлении их трёхэтажной халубки и драпать?" "Нервничала лис?" Ну, у нас четыре трупа за какие-то недели. Если и дальше так пойдёт, то с кем останемся? Ропот уже по рядам пошёл. А испанец-то живой и почти что невредимый, разве что за щёку пока брать не может. Один выход, пожалуй. Да, в спину ударить, задумчиво проговорил лом и принялся поглаживать макушку заострённой кверху головы. Кому? Кто тебе её подставит? раздражённо спросил чис Вот и надо как-то сделать, чтоб подставили. Я вижу такую картину. Они окружили дом, а в это время мы атакуем их сзади, а потом уходим. Они окружат дом, когда ты войдёшь в него. И не только ты, но и вот он, Андрон, раздражённо заметил Плесун, указывая пальцем на Чиса. И никак не раньше. Лицо Лома приняло загадочное выражение. А если внутри дома начнётся стрельба, произнёс он. Чи сбросил на него свирепый взгляд и заиграл желваками, затем предложил: "Ну что ж, я не против. Бери на себя роль камикадзе. А если поручить пострелять человеку, который вхож в этот дом? Охранникам? Домработница" снисходительно улыбнулся Лом. Ну-ну. Возьмём, с кем она живёт всё такое. Найдём подходы. Вряд ли её обыскивают. А у неё, наверное, имеются детишки или старенькие родители, а? Как? Лицо чисто осветила улыбка. А, в этом что-то есть. Она, кажется, работает через день. Сегодня она работает? Да, сегодня. Обычно с обеда и до утра, подтвердил плесун. Отлично. Вот вдвоём и займитесь этим. Выяснить, где живёт, с кем и как. Деньги и страх, хорошие стимулы. Кстати, давно уже надо было узнать, кто она и откуда.